а 8 Я съела себе все нервы, пока ждала дитриха, открывала и закрывала сводку новостей, бездумно листала группы по чрезвычайным происшествием города, Не знаю, что конкретно боялась увидеть, то ли новость с заголовком огромное зеленое чудовище выбросило из окна бизнес-центра эльвиру Орлову, то ли что-нибудь про то, как безумная ведьма устроила природный катаклизм в центре города. В любом случае я понимала, встреча Дито и моей матери не может кончиться хорошо, что-то должно случиться. Интуиция забилась в угол и дрожала там мелкой дрожью. Я порывалась вскочить и побежать на помощь, но дверь оказалась предусмотрительно заперта, как и окно. «Добрый день!» – милым голосом проворковала в телефонную трубку девушки с ресепшн. «Мой жених случайно забрал оба ключа. Не могли бы вы открыть мне дверь?» «Таисия, к сожалению, господин Адрон запретил выпускать вас наружу», — сделанным огорчением сообщила та. «Окно тоже должно оставаться закрытым. Если вам будет душно, включите кондиционер. Таково распоряжение вашего жениха». «Блин, он предугадал все мои действия на шаг вперед. Наверное, я даже восхищалась этим. Дитрих всегда умел анализировать, методично расписывать каждый возможный шаг». «Ну ладно». Я ведь тоже не пальцем делана. Попробую проявить немного креатива. Я выглянула в закрытое окно и уставилась настоящее перед отелем дерево. Мысленно представила, как из его ствола тянется толстая ветка, как дорастает до стекла и пробивает его с порывом ветра. Вложила всю свою силу. И ничего. В прямом смысле слова. Ветка даже не проклюнулась. Не появилась и маленькой почки. Я не почувствовала, как по кончикам пальцев пульсирует энергия. Погода за окном тоже не переменилась. Мне внезапно стало дурно. То, что было во мне всегда, куда-то исчезло. Природная магия, так похожая на материнскую, больше не разрасталась внутри комом энергетических нитей. Отголоски ее звучали где-то внизу живота, но их не хватало ни на что серьезное. Словно кто-то перекрыл мне доступ к магическому резерву. А может, это сказалась усталость? Я попыталась убедить себя, что всё нормально. Походила по комнате, размеренно подышала. Перед глазами плясали сцены сегодняшнего дня. Ураган, лозы, тянущиеся из земли, снесённые с ног головорезы. Не могло же всё это исчезнуть в одночасье. Так ведь не бывает. Да, наверное, на меня повлияло перенапряжение. Надо хорошенько отоспаться, съесть глюкозы, и магия вернётся». Пока что оставалось только ждать, пусть ожидание и казалось безысходным. Дит вернулся спустя пару часов, абсолютно спокойный, но в его спокойствии чувствовались грозовые раскаты. Он словно сдерживал себя, скрывая за маской равнодушие истинные эмоции. Мы поужинали в тишине. На мои вопросы он отвечал сухо, скупо, однотипно. а у меня даже не хватило сил возмутиться тем, что он меня запер, потому что мысли были заняты пропавшими силами. В книгах матери я читала, что иногда, если ведьма слишком сильно расходовала резерв, бывало, что она потом никогда не могла восстановиться. Но ведь это не мой случай. Что-то случилось? Я в очередной раз предприняла попытку пообщаться. «Как прошла ваша встреча?» На душе скребли гигантские кошки. Я вглядывалась в потемневшие глаза орка, пытаясь увидеть в них какой-нибудь ответ, но от взгляда веяло могильным холодом. «Все в порядке», — ответил Дитрих, открывая ноутбук. «Подумай, что может тебе понадобиться в дороге или в другом городе? Мы уезжаем сегодня же». «Как сегодня?» — даже опешила. «Так быстро?» «У меня не было каких-то неотложных дел». «Вещи куплю на месте, с учёбой разберусь дистанционно, но почему-то стало не по себе. Я любила свой город, мне нравились тихие улочки, запрятанные в дворах скверы, шумные площади, забитые машинами шоссе. Вернусь ли я сюда? Когда? Через месяц или год, или через десятилетие, когда падёт власть моей матери?» «А зачем откладывать?» — дёрнул плечом Дитрих, не отрываясь от ноутбука. «Я не намерен здесь задерживаться». «С делами мы закончили, можно возвращаться домой. Только для начала давай подпишем договор». Мне как раз подготовили заключительный вариант. «Вы плохо поговорили с моей матерью, да?» Спросила, сжав колени пальцами. «О чем?» «Тая. Но о чем мы могли говорить?» Он мельком глянул на меня поверх крышки ноутбука, и этот взгляд мне очень не понравился. «Все нормально. Не переживай. Собирайся». Мы заедем в торговый центр тебе за шмотками, но через полчаса уже надо выдвигаться. Десятый час. Все торговые центры скоро закроются. Поверь, ради меня они поработают внеурочно. Так, держи договор. Читай внимательно. Я постарался учесть всё, о чём ты просила. С этими словами Дитрих положил передо мной внушительную стопку бумаги. Я вчиталась в сухой контракт, в котором уместилась вся моя ближайшая на неопределенный срок жизнь. Причин для отказа не было. Оставалось только поставить везде роспись. «Внеси пункт, что ты не имеешь права меня запирать», — ехидно добавила я, откидывая документ в сторону. В ответ на недоуменно поднятую бровь пришлось добавить. «Меня заперли сегодня здесь по твоему приказу». «Да? Хм. Должно быть, не так поняли мою просьбу никого к тебе не пускать». Он сделал ударение на слово «просьба». Спорить я не стала, вместо этого постучав ногтём по документу. «Но вот и внесём в договор, чтобы больше таких недоразумений не было». Ситуация вызывала раздражение, но вопрос с тем, что случилось с силами, нервировал куда сильнее. «Может быть, и тут мать постаралась». Тогда тем более нужно как можно скорее уехать». «Да, конечно. Как пожелаешь». Но удивление легко согласился дид. «Я спешно писала список необходимых вещей, когда на мобильном телефоне высветился незнакомый номер. Почему-то я не сомневалась. Это не какой-нибудь мошенник или реклама, а моя мама. Я заблокировала ее основной номер, и она не донимала меня звонками, что на нее, в общем-то, было не похоже. Но теперь позвонила». Во рту пересохла от иррационального страха. «Что она хочет сказать?» «Возьми трубку», — дернул уголками губ Дитрих. Кажется, он тоже догадывался, кто названивает в ночи. «Не хочу. Все равно она будет угрожать или хамить». «Тая, поверь, ей нечем тебя запугать. Не бойся ее. Тем более я рядом». «Хорошо. Алло?» — я нажала на «Принять вызов». «Слушаю». «Доченька, неужели я тебя слышу? Пожалуйста, не вешай трубку. Поговори со мной». Голос мамы казался родным и бесконечно нежным, словно впитал в себя всю нерастраченную за годы моего воспитания любовь. Кажется, она даже всхлипнула. Если честно, захотелось промыть уши с мылом, чтобы убедиться, что мне не чудится. Моя мама не умела быть ласковой, но сейчас она шептала в трубку, как сильно соскучилась и как не может без меня жить. «Что тебе надо?» Я скрипнула зубами. «Мам, прекращай разыгрывать комедию!» «Но я не играю!» «Я...» «Я внезапно поняла, что могу потерять тебя навсегда!» «Как однажды потеряла твоего отца!» «Мне тебя не хватает!» «Я не нахожу себе места!» «Не могу ничем заниматься!» «Фотографии твои перебираю!» «Я так тебя люблю!» «Ты же единственная моя девочка!» Наверное, я была к тебе несправедлива и строга. Всегда ставила работу на первое место. Я перегнула палку, пытаясь заработать нам денег на безбедную жизнь. Но всё это я делала ради тебя, чтобы ты ни в чём не нуждалась, чтобы тебя никто не мог обидеть. Нет, она точно шмыгала носом. Я аж рот разинула от удивления, но вовремя напомнила себе, что Эльвира Орлова — прекрасный манипулятор, готовый на всё ради достижения цели». Ещё днём она приказывала громилам схватить меня, а к ночи вспомнила о глубоких чувствах «ну-ну». Хотя, если честно, на секунду захотелось поверить в эту ложь, стать той дочерью, которой бы мама гордилась, прийти к ней, горячо обняться, ткнуться в живот лицом, как в детстве, не выходить замуж исключительно из вредности и страха стать разменной монетой в бизнесе матери. Увы, ей никогда не заслужить моего доверия». «Скажи Дитриху, что ради тебя я пойду на всё», — бормотала мама севшим голосом. «Пусть он знает. Я ради тебя готова принять его в нашу семью. Живите в моём доме. Я организую вам такую свадьбу, что город ахнет. Выездную регистрацию, музыкантов известных. Хочешь, весь твой университет позовём. Только не уезжай от меня, маленькая». Мужчина аккуратно вытащил телефон из моих пальцев и нажал на громкую связь. Голос мамы разнесся по номеру. Она повторяла как заклинание, что я не должна ее бросать, что мой отъезд ее убьет, что она не выживет вдали от меня. «Эльвира Сергеевна, сколько мне вам заплатить, чтобы вы замолчали и удалили наши номера?» Ехидно уточнил орк. «Отстаньте от Таи. Прекратите заговаривать ей зубы». «Дитрих, пожалуйста». «Не увози ее от меня. Оставайтесь с нами. Я умоляю тебя, одумайся. Давай помиримся. Заезжай ко мне хоть сейчас. Все обсудим. Я помогу тебе решить ту проблему, в которой косвенно виновата». Орка расхохотался, но смех его был тяжелым, темным, беспросветным. Мне казалось, он готов придушить тещу голыми руками. «Мне не нужна ваша помощь. Что мне сделать, чтобы загладить свою вину?» Звыла мама совсем уж отчаянно. Я не понимала, что происходит, словно с нами общался другой человек. Не та женщина, что обещала небесную кару за слушание. Не та женщина, которая орала в клубе и угрожала нас уничтожить. Разумеется, это лишь маска. И как только манипуляция окажется провальной, мама забудет и про слезы, и про обещания. Но сейчас она так изменилась, я почти верила ее словам. «Как загладить вину? Хороший вопрос. Своевременный. Можете дать нам свое благословение», — ухмыльнулся Дитрих. «Удачи, Эльвира Сергеевна». Он нажал на сброс. «Так о чем вы с ней говорили?» — я удивленно уставилась на смокнувшую трубку. «Мне казалось, должен быть скандал. Но чтобы моя мать кого-то умоляла, чудеса! О том, что у всего есть цена», — резко ответил Дит. на тебя повешен достаточно низкий ценник. Надеюсь, ты не купилась на ее лживые речи». <соскорреские> э «Нет, пусть соблазн и был так велик». <соскорреские> «Это хорошо. Собирайся, Тая. Нам еще нужно заехать в пару мест перед отлетом». Поскольку собирать было особенно нечего, уже через полчаса я была готова. Вот только едва подумала, что мы уже выходим, как в дверь постучали. «Как раз вовремя», — улыбнулся Дид. «Это нотариус». «А зачем?» Я растерянно наблюдала, как мужчина впускает в комнату сухонького сморщенного старичка на вид лет ста, не меньше. «Дитрих Серпович, доброго здоровья! Но где там ваша благоверная?» Прошамкал старик, выдавая частичное отсутствие зубов. «Вениамин Евграфович, здравствуйте!» Дит ухватил его за локоть и подвёл к столу. «Это Тая!» «Тая!» Поморщился старичок, отчего живо напомнил бабу Раю, критиковавшую мое имя. Вот только он выдал совсем иное. А паспорт у Таи есть для удостоверения личности. «Паспорт?» Я растерялась, невольно похлопав себя по карманам джинсов. Даже поздороваться забыла. В голове словно стекло зазвенело. Это звучали мои разбитые вдребезги планы. «Как меня на самолет пустят? Как я в ЗАГС пойду без паспорта?» На что я вообще рассчитывала? И ведь даже ни на минуту об этом не подумала. «Алексей!» – позвал мой жених, и в дверном проеме показался один из близнецов. «А разве Алексей сейчас не с Маринкой?» «Да вот», – помощник протянул что-то Дитриху. «Обычный заграничный, на всякий случай еще студенческий билет, свидетельство о рождении, медицинская карта». Я в немом оцепенении смотрела, как темноволосый парень выкладывает на стол мои личные документы и не могла понять, откуда. В том, что мать отдала все это добровольно, я сомневалась. Да и она бы попросту не нашла паспорт в моей комнате. Перед тем, как уйти в клуб на дело, я спрятала его так, что ни одна живая душа бы не нашла. Еще и пару заклятий сверху для отвода глаз наложила. «Но нет же!» «Вот мое!» паспорт в розовой обложке с котятами и студенческий со слегка потрепанной корочкой. Таисия Дмитриевна Орлова. Угу. Тем временем уткнулся в моих котят нотариус. Сейчас зачитаю вам еще раз договор, разъясню ваши права и обязанности, юридические последствия, затем вы подпишете и я удостоверю ваши подписи. Слушая монотонный голос старичка, нервно закусила губу, пытаясь найти себе решимость к действию, однако чувствовала лишь неуверенность. «Договор сроком действия на год. Много это или нет? Стоит ли этот год того, что я получу взамен?» Молодушная часть меня на мгновение представила, что вот я отказываюсь, возвращаясь назад к маме без Дита. Ведь она звонила, умоляла её простить, обещала, что теперь всё будет по-другому. Но ничего не меняется. Мама вновь начнет гнуть свою линию, манипулировать, заставит выйти замуж за незнакомого типа. Это пока на моей стороне орг, она готова идти на уступки. Я поставила широкую размашистую подпись, а затем потянулась к собственным документам, все еще лежавшим на столе. Раз уж принесли, буду носить их с собой. Никаким помощникам не доверю». Вот только Алексей, очевидно, тоже решил, что мои паспорта больше никому не нужны, и взял их в руки. Наши ладони столкнулись, пальцы на мгновение переплелись. «Как интересно! Ты так здорово рассказываешь!» Я шокированно моргаю, озираясь по сторонам, не понимая, где нахожусь. «Какой-то то ли бар, то ли клуб. Играет музыка. Передо мной сидит Маринка». В одной руке у нее бокал с каким-то напитком и пузырьками, а другой она игриво водит по моей коленке. Столик, где мы сидим, отделен от основного зала за навеской. В голове шумит. Я слышу чьи-то голоса. «Что-то не так?» Марина чуть отодвигается. На щеках выступают красные пятна, ярко контрастирующие из белизной кожи. «Я что-то не то сделала?» «Эй, кто сейчас с девушкой, лёха Ты?» «Меня выкинула!» Нет, я с Дитом и Нотариусом. Лекс? Резко поднимаясь с места, но меня тут же шатает. Словно центр тяжести резко сменился. Виски ломит, по затылку будто стучат молотком. Я баллистический анализ забираю. И я тоже хочу на свидание. Кто там следующий? Парнем Орловой. Кто займется? Так, подождите. А с девушкой кто? Резко отдергиваю занавеску. За ней тоже никого. Алексей! Голос Марины жалобный, тонкий. Девушка явно растеряна не меньше меня. «Пожалуйста, не уходи!» «Алексей?» Мысль электрошоком проходит по телу, а затем меня кто-то хватает за шкирку и тащит в темноту. Желудок подскочил к горлу. Я начала шумно дышать, растирая глаза и лоб. «Тая!» Дит наклонился ко мне, взволнованно вглядываясь в лицо. «Ты чего-то подзависла? Слышишь меня?» Мы втроем все еще находились в комнате отеля. Нотариуса рядом не было, но был заверенный, подписанный с обеих сторон договор. Он лежал прямо передо мной, словно приговор. «Что это было?» «Слышу», — хрипло ответила, сжимая и разжимая кулаки, судорожно обнимая себя за плечи, словно желая убедиться, что теперь я точно в себе. Во всем теле чувствовалась легкая слабость, как после магического отката. «Я колдовала?» Или просто показалось? Неужели я только что была в голове у всех близнецов разом?» Подняла лицо настоящего рядом Алексея. Тот, вытарившив глаза, смотрел на меня и даже отступил на шаг. «Это что за гляделки?» Проницательно хмыкнул Дид. «Ничего», — торопливо ответил за нас двоих помощник, окончательно подтверждая то, что Маринка в кафе мне не привиделась. «Вы собираетесь? «Я буду в машине ждать». И убежал. «Точно всё в порядке?» Не унимался орк. Он попытался меня взять за руку, но я была так напряжена, что не хотела, чтобы меня сейчас трогали. Дид понял моё состояние по-своему. «Слушай, я понимаю, ты нервничаешь, но ведь это только на год. Я не буду тебя ни к чему принуждать. Все твои замечания я учёл. Это отличная сделка. Ты поступила правильно, приняв её». Вот только переживала я сейчас отнюдь не из-за фиктивной свадьбы. Что, к лешему, происходило с моей магией? То, что она никуда от меня не ушла, я не сомневалась. Каждой клеточкой я ощущала в себе силу, да и как иначе я попала на место кого-то из близнецов, если бы я растеряла своё волшебство? В том, что Алексей меня впускать в их общую голову не хотел и не собирался, было понятно по его реакции. дошла к окну, взглянув на дуб, что стоял под окнами, потянулась к нему всем своим естеством, пытаясь заставить расти. Тая позвал Дд тихим голосом. Да, идем, кивнула я. Развернулась, подхватила сумку с вещами и прошла мимо него к выходу. На дубе так и не проклюнулась ни одна почка. На улице в последний раз оглянулась на старинный особняк, в котором располагался отель на площадь неподалёку, прощаясь и с местом, и с городом. Судя по всему, вернусь я сюда ещё не скоро. Когда мы сели в машину, Дитрих кивнул близнецу за рулём. Через торговый центр и потом сразу в аэропорт. И да, Альберт, баллистическую экспертизу получили. Помощник кивнул. Что ж, теперь, по крайней мере, я понимала, Как они меняются? Понять бы еще, как Дитрих их в таком случае различает».